Есть теория Визерса, косвенно подтвержденная словами Кридона, которые, в свою очередь, ничем не подтверждены и могут вполне оказаться ложью. Учитывая, что теория Визерса строится в том числе и на показаниях Скари, схема получается очень зыбкая. А мои сложные взаимоотношения со временем, позволяющие мне иногда заглядывать в свое собственное будущее, вполне можно объяснить последствиями темпорального переноса. «Поскольку я не представляю физики этого процесса, а те, кто представляет, уже мертвы, это объяснение ничем не хуже любого другого. В качестве рабочей гипотезы вполне подойдет». «Ты не жалеешь, что во все это ввязался?» Азим пожал плечами. «Ничто в этом мире не происходит случайно, и на все есть воля Аллаха», — сказал он. «К тому же, пока я рядом с тобой...» У меня есть хорошая возможность погибнуть в бою. А может ли быть лучшая смерть для воина Аллаха? Если план обороны, разработанный осадом, не сорвется, калифат закупорится в своей системе, ощетинившись стволами. И там меня не ждет ничего, кроме 30-40 лет скучного увидания. Не так плохо, учитывая альтернативы, сказал я. Ты молод, сказал Азим. Ты еще не присытился жизнью. Кроме того, мы принадлежим к разным культурам, получили разные воспитания и у нас разные жизненные приоритеты. А еще я не религиозен. Если тебе проще верить в то, что твой путь закончится вместе со смертью, это твое право и твой выбор, сказал Азим. Миссионерствовать я не собираюсь. Я бы не отказался от душеспасительной беседы накануне завтрашнего дня. Аллах позаботится о душе, сказала Зим. Я обучен тому, чтобы беречь тело и сокрушать другие тела. Таков путь джихада, сказала Зим. Священная война за веру ⁇ это не обязательно война с иноверцами. Это в первую очередь преодоление себя. Но иногда приходится и крушить. Жаль, что завтра тебя с нами не будет. Ритер не возьмет меня вниз, и он прав. Троих для этой операции вполне достаточно. Ему вовсе не надо, чтобы численный перевес был на нашей стороне, а сам он оказался заложником. Отказаться от твоего участия он не может. Значит, я должен остаться на корабле, несмотря на весь мой боевой опыт и потенциальную пользу, которую я могу принести. Думаю, у Боба тоже хватает боевого опыта. Немногие из ныне живущих могут похвастаться, что воевали со Скаари. Если разведданные не врут, то Скаари там, где мы собираемся высадиться, еще нет. Разведданные запаздывают, сказал Азим, а обстановка на поле боя меняется быстро. Ты прямо-таки создан для того, чтобы внушать мне оптимизм. Оптимистов в жизни ждут сплошные разочарования, сказал Азим. Зато жизнь пессимистов... Полна приятных сюрпризов. Подсчитай выгоду и сам реши, кем ты хочешь быть.